Глава третья. Стычка с наемниками. Но не на тех напали. У этой экспедиции в командирах был Рейдрих Финлер, И пусть одной пятерки из его небольшого отряда уже не хватало, но страха никто не испытывал. «К бою!» — клич Рея пронесся по лагерю. Не только его гвардейцы, но и члены экспедиции, маги и ведьмы, взялись за оружие — арбалеты, шпаги, артефакты и амулеты. Тем более, что магия источника вырвалась на свободу и закрыла последнюю дыру в магическом поле планеты. Целую ночь источник работал, получив кровь Хэти, и не подвел свою новую хозяйку. К утру ведьмы, маги и просто одаренные уже могли использовать магию для нужных целей. Сейчас это был бой с бандой, и хотя бандитов было больше, около 30 опытных наемников и магов, но им сумели оказать серьезное сопротивление. Бой разгорался нешуточный. В какой-то момент всем показалось, что бандиты все-таки побеждают. Рэй приготовился дорого продать свою жизнь. Против него сражались трое наемников, но в этот трагический момент на наемников сверху упал магический щит, отсекая их от обороняющихся гвардейцев. Бандитов было видно и слышно, но пробиться сквозь магический щит они не могли. А щит тем временем начал медленно сжиматься, сдавливая бандитов в одну кучу. Те из них, кому посчастливилось остаться снаружи удушающего щита, видя эту картину, предпочли сдаться. Рэй опустил шпагу, полагая, что бой окончен. О подобном умении источников — защищать своих хозяев. Он слышал от Митчелла, мужа своей сестры Катарины. Митчелл тогда рассказал Рэю, как источник в Драймонде разделил две враждебные силы и предотвратил кровопролитие — короля Нориса с его сторонниками и нового короля, настоящего наследника Абердина, Алана Драймонда, старшего брата Митчелла. Так что Рэю такое поведение источника было не в новинку, но все другие шумно выражали восторг и одобрение, видя подобное действие источника впервые. За этой восторженной реакцией как-то упустили из вида, что не все наемники обезврежены. Рэй не заметил, как к нему со спины подобрался враг и нанес удар в спину. Острый конец шпаги пробил защитную кожью воловьего доспеха и проткнул легкое. Рэй сначала застыл на вдохе, а потом медленно, грузно свалился с лошади с кровавыми пузырями на губах. Его падение никто не заметил. Так получилось, он находился позади своих бойцов. Хэти тоже не видел этого момента. Она собрала вокруг себя ведьм и организовала помощь раненым. К сожалению, их было много. Были и убитые. Их тоже надо было осмотреть и убедиться в смерти. Экспедиция понесла серьезные потери в этом нападении. Это было тем более обидно, что буквально вчера они нашли источник. «Бахар!» — позвала Хэти самую спокойную из ведьм. «Организуй переброску раненых и погибших в кенросу. У меня с княжечем Тевишем есть договоренность о помощи. Слушай, Ваше Величество», — склонилась в поклоне ведьма из Аркинея. И хотя они с Хэти были теперь равны рангом, но в экспедиции Хэти оставалась главной и, кроме того, только что стала королевой. Поэтому Бахар поспешила выполнить поручение и начала собирать раненых в одном месте — у палатки командира. «Сестра!» «Доложи командиру, что против нас бился отряд Гевина Кинкейда», — слабым голосом попросил один из раненых. Прошло всего чуть больше десяти лет со дня свержения незаконной династии в Абердине. Все еще помнили имя бывшего короля Нориса и его племянника Кинкейда. Так что Бахар сразу поняла, насколько это серьезное сведения. Но вначале она все же отправила порталом раненых, И лишь потом начала искать Рея, даже не подозревая, что сама только что отправила его в Кенросу вместе с другими ранеными. Потому что не всех раненых осматривала и не всем оказывала помощь сама. И что среди них был командир отряда, даже не подозревала. Не найдя Рея, Бахар сообщила важную информацию Хэти. А занятая срочными делами Хэти просто передала ее вестникам Тевишу. Рей. Тевиш сам проверял состояние раненых в лазарете. Он вернулся во дворец сразу, как только получил весть о найденном источнике. Оставаться дольше в сухих землях было бессмысленно. И почти сразу от Кэти пришло сообщение о наемниках Кинкейда и о том, что раненых много. Причем не только бойцов Рэя, но и наемников. Не бросать же их. Так что ведьмы на поле оказали помощь всем, и в лазарет Кинросы тоже отправили всех. И раз среди раненых были враги, Тевиш не мог оставить их без внимания. Он медленно переходил из палаты в палату, оценил состояние раненых врагов и дал распоряжение выделить для наемников Кинкейда отдельную палату и поставить там караул. На всякий случай. Из коротких допросов стало ясно, что Кинкейт намеревался захватить новый источник и передать его принцу, Рейнеру Норису. Тэвиш записал допросы на Кристалл и разослал всем правителям. Род свергнутого короля собирался взять реванш, а значит, требовался новый совет королей для определения судьбы теперь уже сына Нориса. Бойцов же Рея Тевиш знал лично. Со многими был знаком давно. Им он жал руки, разговаривал и надолго застрял в лазарете. Вдруг в последней палате он увидел друга. «Рэй! Как ты тут оказался, Рэй?» Но побратим не отвечал. Мертвенно-белое лицо оставалось безжизненно неподвижным. «Рэй!» Тевиш склонился над другом. Целители сюда немедленно? Почему здесь раненые не осмотрены?» «Не хватает людей, ваше сиятельство!» — извинился главный целитель. «Значит, сам становись и помогай!» — рявкнул княжич. «Быстро диагностику Рейдриху Финлеру!» Целитель послушно раскрыл ладонь над телом героя. «Глубокая рана, большая потеря крови. Он уже уходит, ваше сиятельство. Мы не успеваем. Нужно срочное переливание». «Я готов!» Ни секунды не колебался Тевиш. «Сколько надо, столько и берите. Мы побратима, но в прошлый раз кровью делился Рэй. Поторопись, Арнис! Когда быстро в операционную?» Магия позволяла делать такие вмешательства быстро и безопасно. Рэй проснулся на следующее утро. Именно проснулся, а не очнулся от забытья. Не сразу понял, где находится. Но ситуацию пояснил слуга, появившийся на пороге. Видимо, рядом с кроватью имелся сигнальный артефакт. «Проснулись, лорд. Это хорошо. С выздоровлением. Вы в личных покоях княжича Тевиша. Вас лечил главный целитель княжества. Так, подожди. Я у Тевиша? Да», — слуга кивнул и улыбнулся. «Был ранен?» «Да, тяжело, но вас успели спасти вовремя благодаря княжичу. Он поделился с вами кровью!» Гордо закончил слуга. «Позови его, парень!» — попросил Рэй и прикрыл глаза. Он вспомнил, как нашли источник, как Хэтти стала его хозяйкой и королевой, как напали бандиты, в которых Рэй во время боя узнал наемников Гэвина Кинкейда. Вспомнил заодно и свое положение — наемный командир отряда охраны. Это никак не соответствовало статусу королевы нового королевства. Закона своего мира Рей знал хорошо. Помнила историю своей сестры Катарины. Любой правитель должен сочетаться браком в течение полугода после получения власти и зачать наследника, если, конечно, он к этому времени не имеет супруга или супругу. Это гарантия того, что трон не останется без законного наследника. Бастардом в этом мире власти не было. «Даже хорошо, что я оказался у Тевиша», — сам себе признался Рейдри. «Брат, как ты?» — ворвался в комнату Тевиш, перебивая его мысли. «Все помнишь?» «Почти. Рад тебя видеть, Тэв! Рей обнял друга здоровой рукой. «Не помню только, как оказался у тебя». Это ты не можешь помнить, был без сознания. А без сознания был, потому что потерял много крови. Прости, брат, что мои люди невнимательно осмотрели тебя. Ничего, выкарабкаюсь, не впервой. Теф, у меня к тебе просьба. Рэй обвел глазами комнату, проверяя, нет ли посторонних, и продолжил. Подыщи мне в твоих землях уединенное место примерно на полгода, чтоб Хэти не смогла меня сразу найти. «Зачем? Вы же пара!» «Надо, Теф!» — усмехнулся Рейдрих. «Хэти теперь королева, а наши законы, ты знаешь, не хуже меня. Сейчас Вивена быстро подберет Хэти достойного мужа с королевской древней кровью. Хэти, конечно, та еще упрямится!» Реймех улыбнулся. «Но идти против совета королей и жрецов не сможет. Так что лучше я сам исчезну из ее жизни». А через полгода, когда она будет уже замужем, я вернусь в замок сестры. — Ты не прав, — качнул головой Тевиш. — Хэти — королева, и может сама выбрать мужа. — Но не из простых лордов, — скривился Рей, а с королевской кровью. — Помоги, брат, даже если ты со мной не согласен. Не хочу видеть и знать, как будут мучить и уговаривать Хэти принять нужного мужа. Натворю еще дел. — — Сделай, как прошу. И не говори Лорне. Они с Хэти подруги, и Лорна может проговориться. — Ты знаешь, что я с Лорной вижусь редко, — нахмурился Тевиш, Она до сих пор тоскует по Сайрону. — Тем более. Но, Рэй, если Хэти найдет тебя сама, препятствовать я ей не буду. — Спасибо, брат. Только сделать это надо немедленно. Хэти в любой момент может прийти к тебе в замок. Уже. — кивнул Тевиш. «Я сообщил ей, что ты ранен и находишься в лазарете. Хоть и обещала быть к вечеру». «У-у-у-у!» застонал от досады Рейдрих. «Поторопись, Тев! Немедленно отправь меня!» «Будь по-твоему, брат!» — нехотя согласился Тевиш. «Но мне жаль, что ты принял такое решение. У меня в горах есть охотничий домик. Там живет пара старых слуг, они тебе помогут». Бабуля-знахарка, а дед-охотник. Я их очень люблю, все детство с ними провел. Порталы туда не добивают, потому что рядом сухие земли. Но скоро магия восстановится, так что будь осторожен. Там могут появиться чужие. — Спасибо, Теф. Пиши вестник своим старикам и открывай портал. В своем дворце княжич мог открывать портал в любом месте и сейчас открыл его прямо в комнате. Рэй поднялся с кровати, как был в нижнем белье, шагнул вперед, слегка покачнувшись, и переступил рамку портала. — Хэти, не говори! Она со временем забудет. — У нее будет много новых королевских забот! — мрачно улыбнулся Рэй. — Пока, брат! — пока! — буркнул Тевиш, и окно портала схлопнулось. Рея выбросила на берегу горного ручья. Это только на карте Кенроса кажется узкой длинной лентой, вьющейся по горной гряде. На самом деле, княжество тянется с севера на юг на десятки тысяч лье. Здесь есть реки и озера, леса и горы, плодородные равнины и сухие степи, граничащие с сухими землями. В них нет магии, поэтому в пограничных районах Кенросы магии тоже не хватает. Но, может быть, теперь, когда нашли последний источник, дело изменится». Рея закинула в безлюдное дикое место. Однако у него был ориентир — вестник. Он летел впереди и показывал дорогу. Вначале Рэй шагал бодро, но очень скоро наступила такая слабость, что он не мог сделать и шага. Пришлось сесть на поваленное дерево и отдохнуть. Вестник улетел, Но Рэй запомнил направление и не переживал. Медленно двигался вперед, держась только на характере. А потом он перестал слышать и видеть окружающий мир, свалившись под корень огромной сосны. Там его и нашли старики, живущие в охотничьем доме. Получив вестник, они вышли на поиски Рэя и нашли его на полпути к дому. «Как же так, мальчик? Что ж ты себя не берег? Ну, ничего». Мы с дедом поднимем тебя на ноги, будешь бегать с ним на охоту». Сквозь пелену забытия Рэй слышал эти причитания и чувствовал добрые мягкие руки, но открыть глаза, ответить и понять, где находится, у него не хватало сил. Однако этот мягкий голос с обволакивающими интонациями, ласковое тепло рук напомнили ему давно забытые детские годы, когда мать или старая нянька укладывали его в детской спать Напевая тихие песни, было спокойно и уютно, как сейчас. Под это тихое причитание Рай снова отключился, но теперь просто погрузился в сон. Окончательно он пришел в себя через пару дней. Тогда и познакомился со своими спасителями Сигурдом и Любавой. Старушка была знахаркой, собирала и заготавливала травы, лечила жителей ближней деревушки. Сигурд служил хранителем лесу княжича, и оба они были когда-то личными слугами Тевиша. Прийти в себя командир отряда смог, но выходить из дома и помогать Сигурду еще нет. Но зато мог помочь бабуле по дому с готовкой, с уборкой, с травами. И почему-то чувствовал себя уж слишком спокойно, даже непривычно, неправильно это. Он напрямую спросил Любаву: "Бабуля". «А чем ты меня лечишь?» «Так травками, мальчик мой, травками. Сигурд приносит мне их из леса, а я варю на и разные отвары, мази делаю. Люди говорят, помогают». «Помогают. Я на себе проверил», — согласился Рэй. «Рана от кинжала уже почти затянулась. Но странно мне, что я такой тихий стал, слишком спокойный. А чё? «А, это от синеглазки. Травка такая. Она печаль отводит, память лечит. Плохое забывается, хорошая помнится. Редкая травка. Она только у нас в горах и растет. Вот тебе пригодилось. Уж очень ты горевал». «Горевал? Я ж без сознания был». «Вот без сознания и горевал», — подтвердила старушка. «Все, Хэйти звал, а потом отказывался. Зовешь и отказываешься, зовешь и отказываешься. «И днем и ночью», — рассказывала старушка. Понятно. Ры стало неловко от того, что кто-то посторонний узнал его душевную тайну. «Больше не услышите. Теперь я в себе и вас не потревожу». «Да какая-то тревога! Никакой тревоги для нас, мальчик. Главное, что тебе стало легче. Друзья Тэвиша, наши друзья. А Тэвиш просил заботиться о тебе. Сказал, что ты герой». Рэй промолчал. Он бы предпочел вообще остаться один. Но и обижать стариков не стоило. Да и больше всего его сейчас беспокоило отсутствие каких-либо известий. Ни одного вестника за несколько дней. Неужели о нем никто не помнит? Его никто не ищет, даже Хэти? Но вслед за этими неприятными мыслями пришли воспоминания, что он сам просил Тевиша скрыть свое убежище. А значит, поэтому и вестники не долетают до него. Магия поиска просто не находит Рэя. Так что нечего обижаться на друзей. Сам этого хотел. А где Сигурд? Ловчий ям пошел проверять, ответила та с готовностью. Обещал вернуться к вечеру. Встретить, подхватил Рэй. Да что ты, мальчик, Сигурд придет, он сюда приходит. Рэй сел на место. Куда он на самом деле собрался, не знаю здешних мест. Вспомнилось, как они с Кэти скрывались в этих горах, убегая от короля Нориса, Как выручил их именно Тевиш. Тогда Рэй еще верил, что у них с Кэти что-нибудь получится. А сейчас... Сейчас Рэй понимал, какая огромная пропасть пролегла между ними с появлением нового источника. Где-то в глубине души он надеялся что ведьмочка будет искать его и обязательно найдет, а он будет долго извиняться за волнение, которое ей доставил. Но дни шли, никаких вестников и тем более гостей в домике не появилось. Через месяц Рэй привык к месту, к старикам, освоился. Вестников и гостей уже не ждал. Старик брал его с собой на охоту, на рыбалку. Рассказывал о секретах выслеживания зверя, об их повадках, о местах лучших засидок и лучших поклевок. Рэй с удовольствием учился. Ему надо было продержаться еще пять месяцев. Долго, слишком долго.